Настоящий Акунин. Срочная городская почта, одно из удобнейших достижений XIX столетия, в поселменте появилась недавно, и от жители прибегали к ее услугам чаще, чем того требовала истинная необходимость. Почтальоны доставляли не только официальные письма, скажем, адресованные из торговой фирмы на Main стрит в таможенную контору на Банди, но и приглашения на 5 o'clock, рекламные листки, интимные послания, даже записки от жены мужу с сообщением, что пора идти обедать. Не прошло и получаса после того, как Фондорин бросил конверт с пятицентовой маркой Молния в щель под перекрещенными рожками, а уже подъехал на пони молодец в щегольском синем мундире Проверил содержимое ящика и за вверх по булыжной мостовой доставлять корреспонденцию адресату Блаф номер 130. Что в конверте? В четвертый раз спросил Тамба. Первые три попытки результата не дали. Лихорадочное оживление, с которым Фондорин надписывал конверт, сменилось апатией. Обращенных к нему вопросов Гайдин не слышал. Сидел, безучастно глядя на улицу, время от времени начинал хватать ртом воздух и потирать грудь, словно жилет был ему слишком тесен. Но старый тамба был терпелив, помолчит, помолчит и снова спросит. Потом еще. Наконец дождался ответа. А? встрепенулся и раз Петрович. В конверте стихотворение Как только сирота его прочтет, сразу сорвется. и проедет вот по этой улице через мост. Один. Про стихотворение там бы не понял, но расспрашивать не стал, не имело значения. Один? Очень хорошо. Мы его схватим, это будет нетрудно. Наклонился к Дэну, быстро заговорил по-японски. Племянник кивал, повторяя: "Хай, хай". — Хай. — "Не нужно его хватать", вмешался в деловой разговор Фондорин. "Достаточно, если вы просто приведете его сюда. Сможете?" Сирота появился очень скоро. Тамбоди едва успел подготовиться. Раздался частый стук копыт, и из-за поворота вылетел всадник в шляпе панами и светло-песочном костюме. бывшего письмоводителя было не узнать, так элегантно, даже фронтовато он выглядел. Под плосковатым носом чернела щёточка прорастающих усов, на лице вместо стальных очёчков сверкала навехонькое золотое пенсне. Судя по раскрасневшейся физиономии туземного джентльмена, побешеному аллюру лошади, сирота ужасно торопился, но перед мостом ему пришлось натянуть поводье. Наперерез верховому бросился сгорбленный нищий в запыленном кимоно, ухватился за уздечку, заклянчил противным, фальшиво-жалостным дискомтом: сдерживая разгоряченного коня, сирота обругал попрошайку, дёрнул поводье, но бродяга вцепился в них насмерть. Эраст Петрович наблюдал это маленькое происшествие из окна чайной, стараясь держаться в тени. Двое-трое прохожих, в первый миг привлеченных криками, уже потеряли интерес к столь малоинтересной сцене и отправились своей дорогой. С Полминуты всадник тщетно пытался высвободиться, потом наконец сообразил, что есть способ побыстрее. Бормоча проклятье, порылся в кармане, выудил монетку и бросил старику, и точно нищий немедленно выпустил уздечку. В порыве благодарности схватил благодетеля за руку и прижался к ней губами. Должно быть, видел, как это проделают какие-то гайдзины. Потом отскочил назад, низко поклонился и засеменил прочь. Удивительное дело, кажется, сирота забыл о том, что торопится. Он помотал головой, затем потёр висок, словно пытался что-то вспомнить, и вдруг, пьяно покачнувшись, завалился в бок. Он непременно упал бы и, скорее всего, жестоко расшибся об лыжники, если бы по счастью мимо не проходил молодой туземец очень приличного вида. Юноша успел подхватить сомлевшего всадника на руки, а из чайной на помощь уже бежали хозяин и пастор, покинувший свое многочисленное семейство. "Пьян!" крикнул хозяин. «Мертв!» — крикнул пастор. Молодой человек, пощупав сироте пульс, сказал в обмороки: "Я врач, то есть скоро буду врачом", и обернулся к хозяину: "Если бы вы позволили внести этого господина в ваше заведение, я мог бы оказать ему помощь". Втроем они втащили бесчувственное тело в чайную. И поскольку в английской половине положить больного было некуда, перенесли его в японскую половину на татами, как раз туда, где допивал свой чай Эраст Петрович. Несколько минут ушло на то, чтобы избавиться от хозяина и особенно от пастора, который очень хотел утешить страдальца в его последние минуты. Студент-медик объяснил, что это обыкновенный обморок, никакой опасности нет. Пострадавшему нужно просто немножко полежать. Вскоре вернулся Тамба. В этом благообразном, чистеньком старичке невозможно было узнать отвратительного попрошайку с моста. Дзенин подождал, пока посторонние уйдут. Затем наклонился над сиротой, сжал ему пальцами виски, и отсел в сторону. Ренегат немедленно очнулся, похлопал ресницами, озадаченно рассматривая потолок, приподнял голову и встретился взглядом с холодными голубыми глазами титулярного советника. Рвком приподнялся, заметил рядом двоих японцев. На юного Дэна едва глянул, зато на тихого старичка уставился так, будто ужаснее зрелище видеть ему в своей жизни не доводилось. Сирота страшно побледнел, на лбу выступили капельки пота. Это Тамба? почему-то спросил он у Фандорина. Да, я узнал по описанию. Это то я и боялся что соню похитили они как можете вы цивилизованный человек быть заодно с этими оборотнями но снова поглядев в неподвижное лицо былого сослуживца сник и пробормотал да-да конечно у вас не было выбора я понимаю Но я знаю, вы благородный человек. Вы не позволите, чтобы синоби причинили ей зло. Эраз Петрович. Господин Фондорин, вы ведь тоже любите, вы меня поймете? — Не пойму, равнодушно ответил вице — Женщины, которую я любил, больше нет. Вашими стараниями Тамба сказал, что это вы разработали операцию. Что ж, Дону повезло с помощником. Сирота смотрел на Ираста Петровича со страхом, напуганный не столько смыслом слов, сколько безжизненностью тона, которым они были произнесены. Он страстно прошептал: "Я Я сделаю все, что они хотят, только отпустите ее. Она ничего не знает. Она в моих делах ничего не понимает. Ее нельзя держать заложницей, она ангел. Мне и в голову не приходило брать Софью Диогеновну в заложницы, тем же вялым, придушенным голосом ответил Фондорин. Что за гадости вы говорите? Неправда. Я получил от нее записку. Это Сонин почерк. и сирота прочитал, вынув из надорванного конверта маленький розовый листок. Беда пришла, не ту шмочи сердцу. Явись скорее, спаси меня. А коль не явишься, то знай, что погибаю через тебя. Там бы догадался, где я спрятал Соню и похитил ее. На жениха капитанской дочки было жалко смотреть: губы трясутся, пенсне болтается на шнурке, пальцы умоляющие сцеплены. Но Эраста Петровича эта беззаветная любовь не растрогала. Потеряв грудь, Проклятые легкие вице-консол сказал лишь. Это не записка. Это стихи. Стихи, поразился сирота. Ну что вы? Я знаю, что такое русские стихи, здесь нет рифмы. Меня, тебя это не рифма. Рифмы может не быть в белом стихотворении. но там есть ритм например у пушкина вновь я посетил тот уголок земли где я провёл изгнанником два года незаметных а тут ритма нет и всё же это стихи ах может быть это стихотворение в прозе осенняя сироту как у тургенева Чудилось мне, что я нахожусь где-то в России, в глуши, в простом деревенском доме, может быть, не стал спорить я с Петрович, так или иначе. Софье Диогеновне ничего не угрожает. Я понятия не имею, куда вы ее спрятали. Так вы Вы просто хотели меня выманить. Сирота залился краской. Что ж, вам это удалось. Но я ничего вам не скажу, даже если ваши синоби станут меня пытать. При этих словах он снова побледнел. Лучше откушу себе язык. Петрович слегка поморщился. Никто не собирается вас пытать. Сейчас вы встанете и уйдете. Я встретился с вами, чтобы задать один единственный вопрос. Причем вы можете на него даже не отвечать. Перестав что-либо понимать, сирота пробормотал: Вы меня отпустите, даже если не отвечу? Да. Что-то я вас Ну хорошо, хорошо, спрашивайте. Глядя ему в глаза, Фандорин медленно произнес. — Помнится, вы называли меня д другом и говорили, что вы навеки мой должник. Потом вы предали меня, хотя я доверился вам. Скажите мне, искренний человек и поклонник Пушкина, неужели служение Отечеству оправдывает любую подлость? Сирота напряженно хмурился, ожидая продолжения, но продолжения не было. Всё. Вопрос задан. Можете на него не отвечать. И прощайте. Поклонник Пушкина снова сделался красен, Видя, что Фандорин поднимается, воскликнул. Постойте, Раст Петрович. Идемте, — устало махнул Фандорин Тамби и его племяннику. Я не предавал вас, быстро заговорил сирота. Я поставил дону условие: вы должны остаться в живых. После этого его люди несколько раз пытались меня убить. Погибла женщина, которая была мне дороже всего на свете. Погибла из-за вас. Прощайте, искренний человек. Куда вы? крикнул ему в спину сирота. К вашему покровителю. У меня к нему счет. Но он убьет вас. Как так? Титулярный советник обернулся. Ведь он обещал вам оставить меня в живых. Сирота бросился к нему, схватил за плечо. Раз, Петрович, что мне делать? Если я помогу вам, я предам отечество. Если я помогу отечеству, я погублю вас, и тогда я подлец. Мне останется только покончить с собой. Его глаза зажглись огнем. Да-да, это выход. Если Дон Цурумаки вас убьет, я покончу с собой. В окоченевшей душе Фондорина шевельнулось слабое подобие чувства. Это была злоба. раздувая эту чахлую искорку в надежде на то, что она разрастется в спасительное пламя, титулярный советник процедил. "Да что это вы, японцы? Чуть какая моральная трудность сразу кончаете с собой, будто подлость от этого превратится в благородный поступок? Не превратится И благо Отечества здесь ни при чем. Я не желаю зла вашему драгоценному отечеству. Я желаю зла Акунину по имени Дон Цурумаки. Вы что? Перед ним тоже в вечном долгу? Нет. Но я считаю, что этот человек способен вывести Японию на путь прогресса и цивилизации. Я помогаю ему, потому что я патриот. Что бы вы сделали с тем, кто убил бы Софью Диагеновну?" Иско глазами засверкали. "Помогите мне отомстить за мою любовь, а потом служите своему отечеству, кто вам мешает? Добивайтесь конституции, укрепляйте армию и флот". Давайте укорот иностранным державам. Неужто прогресс и цивилизация невозможны без бандита Цурумаки? Грошым тогда цена. И еще. Вы говорите вы патриот. Разве может быть патриотом человек, который знает про себя, что он подлец? Мне нужно подумать, прошептал сирота и, опустив голову, направился к выходу. Дэн подождал, пока он выйдет, бесшумно двинулся следом, но Тамба остановил племянника. "Как жаль, что я не понимаю по-русски", сказал Денин. "Не знаю, что вы ему говорили". Но я никогда еще не видел, чтобы за пять минут зона самоудовлетворенности под левой скулой так бесповоротно меняла свой контур и цвет. Не спешите радоваться. раз Петрович с тоской ощутил, что пламя гнева так и не разгорелось. Искрка свёжилась, угасла. И снова стало трудно дышать. Он сказал, что должен подумать. Сирота уже все решил, просто сам еще этого не понял. Теперь все будет очень просто. Мастер Нинца, разумеется, не ошибся. Операция выглядела такой несложной, что там бы хотел взять с собой одного Дена, но Эраст Петрович настоял на своем участии. Он знал, что будет крадущимся обузой, но боялся, что если не уничтожит Цурумаки собственными руками, кольцо, стиснувшее грудь, никогда не разомкнётся. В укромном месте на высоком берегу моря переоделись в чёрное, лица закрыли масками. Настоящий синоби покачал головой Тамба, разглядывая титулярного советника, только очень длинный. Масе было велено остаться и стеречь одежду, а когда фондоринский вассал вздумал бунтовать, Тамба легонько взял его за шею, надавил И мятежник закрыл глаза, улегся на землю и сладко засопел. Прямо к воротам соваться не стали, там неотлучно сторожили часовые. Прошли через сад достопочтенного Булкакса. свирепых мастифов усмирил юный Дэн, трижды дунул из трубки и страшелище, подобно массе, погрузились в мирный сон. проходя мимо знакомого дома с темными окнами раст петрович все смотрел на второй этаж ждал не шевельнется ли что-то в душе Не шевельнулось перед калиткой что вела из сада на соседний участок остановились Дэн достал какую-то свистульку затрещал цикадой калитка Беззвучно распахнулась, даже пружиной не звякнуло. Это сирота позаботился, заранее смазал. Туда показал Фандорин в сторону пруда, где темнел силуэт павильона. Всё должно было закончиться там же, где начиналось. В подробной записке сирота сообщал, что Цурумаки в доме не ночует. В спальне ложится один из его людей, очень на него похожий, да еще с приклеенной бородой. Сам же хозяин, не слишком полагаясь на своих часовых, уходит спать в павильон, о чем в доме никто не знает, кроме сироты и двух телохранителей. Потому-то там бы ещё лаперацию совсем несложной приближаясь к павильону, в котором было проведено столько счастливых часов, Ирас Петрович снова прислушался к сердцу: «Застучить чаще или нет? Нет. Не застучало. Дзёнин положил ему руку на плечо, велел жестом лечь на землю. Дальше двинулись только синоби. Они не ползли. Не замирали на месте, просто шли, но таким поразительным образом, что Фандорин их почти не видел. По траве, по дорожкам скользили тени от ночных облаков, и тамба с племянником умудрялись все время держаться в темных пятнах, ни разу не угодив на освещённый участок. Когда часовые дежуривший со стороны пруда Внезапно повернул голову и прислушался, оба застыли в полной неподвижности. Ирасто Петровичу казалось, что телохранитель смотрит прямо на крадущихся, от которых его отделял какой-нибудь десяток шагов, но часовой зевнул и снова уставился на мерцающую водную гладь. Раздался еле слышный звук, похожий на короткий выдох. Дозорный мягко повалился на бок, выронив карабин. Этот Дэн выстрелил из духовой трубки шипом. Снотворное действует мгновенно. Через четверть часа человек очнется, и ему покажется, что он задремал секунду назад. Молодой ниндзя перебежал к самой стене свернул за угол. Через несколько мгновений высунулся, подал знак. Второй телохранитель тоже усыплен. Можно было подниматься. Там ждал титулярного советника у двери, но вперёд не пропустил, нырнул первым. Не долее, чем на миг, наклонился над спящим. После чего сказал негромко, но в голос, не шепотом "Входи. Он твой". Вспыхнул огонек, зажегся ночник, тот самый, которым много раз пользовался Эраст Петрович. На футоне, закрыв глаза, лежал Дон Цурумаки. И постель тоже была та самая. Тамба покачал головой, глядя на спящего. Я сжал ему точку сна. Он не проснется. Хорошая смерть, ни страха, ни боли. Такой Аконин заслуживает худшего. Он протянул Фандорину палочку с заостренным концом. Коль его в грудь или в шею? Легонько, чтобы выступила одна капелька крови. Этого хватит. Никто не догадается, что Дона убили. Телохранители будут клясться, что не смыкали глаз. Естественная смерть. Во сне остановилось сердце. Это бывает с чрезмерно полнокровными людьми. Герас Петрович смотрел на румянную физиономию своего заклятого врага, охваченный мистическим оцепенением. — Это не химерическое дежавю, сказал он себе. Такое действительно один раз уже было. Я стоял над спящим доном и прислушивался к его ровному дыханию. Но тогда всё было иначе. Он не спал, а притворялся. Это раз. Я был жертвой, а не ловцом. Это два. И потом, тогда у меня отчаянно колотилось сердце, теперь же оно спокойно. Я не могу убивать спящего, сказал Фондорин, разбуди его. Тамба вполголоса пробормотал что-то, вероятно, ругательство, однако спорить не стал. Хорошо. Только осторожней. Он ловок и храбр. Коснувшись шеи толстяка, Дзенин отскочил в тень. Цурмаки вздрогнул, открыл глаза, которые расширились при виде черной фигуры с занесенной рукой. Ераст Петрович сдернул с лица маску, и глаза Дона стали еще шире. Самое глупое, что мог Ераст Петрович сделать в этой ситуации вступить с приговоренным в беседу. Но как ударить безоружного да еще молча, по палачески? Это не сон, сказал Фондорин. Прощай, Акунин, и будь проклят. Попрощаться попрощался, но удара все таки не нанес. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но титулярному советнику повезло. Дон Цурумаки, человек с крепкими нервами, рванул из-под подушки револьвер, и тогда Эрast Петрович с облегчением ткнул злодея палочкой в ключицу тот странно всхрапнул выпустил оружие несколько раз дернулся и затих меж полуприкрытых век поблескивали белки закатившихся глаз фандорин попробовал вдохнуть полной грудью не вышло как это Смерть врага не дала облегчения. Может, от того, что произошла чересчур быстро и просто. Он замахнулся, чтобы нанести еще удар, но помешал Тамба схватил за руку довольно. Останутся следы. Я все равно не могу вдохнуть, пожаловался ему Эраст Петрович. Это ничего. Это сейчас пройдет!» — Дзанин хлопнул вице-консула по спине. Смерть врага лучше из лекарств. Поразительно, но от этих слов Фандорину вдруг стало легче. Внутри будто разжалась какая-то пружина. Он осторожно вдохнул, и воздух легко вошел в грудь, наполнив ее до отказа. Ощущение было таким восхитительным, что у Эраста Петровича закружилась голова. Значит, все не зря. Пока титулярный советник наслаждался новообретенной свободой дыхания, там спрятал револьвер обратно под подушку. уложил мертвеца поестественней, приоткрыл ему рот и побрызгал туда чем-то, и на губах выступили пузырьки пены. Потом приспустил ворот ночной рубашки, вытер одну единственную капельку крови. Всё, уходим. Не будем подводить нашего друга сироту. Ну что же ты Вместе с дыханием к Фандорину вернулась и ясность мыслей. Он смотрел на Тамбу, и, кажется, впервые видел его по-настоящему, всего как есть, насквозь. Нашего друга, медленно повторил Рас Петрович. Ну, конечно. Тут все дело в сироте. Вот зачем я тебе понадобился. Отомстить Дону ты мог и без меня. Но тебе этого мало. Ты хочешь восстановить союз с могущественной организацией, которую создал Црумаки. Ты вычислил, что если Дона не станет, организацию возглавит сирота его правая рука, особенно если ты ему в этом поможешь. Ты не знал, как к сироте подступиться. И тогда решил использовать меня. Верно? Дянин молчал, в прорези маски жарким неистовым огнем горели глаза. А неудержимый поток освобожденной мыслительной энергии нес Фандорина дальше. Я не мог дышать. Теперь я припоминаю, как это началось. Там у погребального костра, вроде бы удерживая меня, ты крепко сжал мою грудь. Я думал, что не могу вдохнуть от потрясения, а это были твои фокусы. С наполовину парализованными легкими... Снемевшей душой и оцепеневшим рассудком я был как воск в твоих руках. И отпустила меня сейчас вовсе не из-за смерти врага. Это ты хлопнул меня по спине. Но теперь я свое дело сделал, свою полезность исчерпал. Ты меня убьешь. Дон был злодей. Но в его жилах текла живая, горячая кровь. Настоящий Акунин, не он, а ты с холодным сердцем, неведающий любви и благородства. Ты и свою дочь нисколько не любил. Бедная Мидори, На похоронах ты думал лишь об одном, как бы повыгодней, использовать её смерть. Видимо, ясность рассудка все же не вполне вернулась к Расту Петровичу, иначе он не стал бы выкрикивать обвинения вслух, не подал бы виду, что разгадал игру старого синоби. Исправить смертельную ошибку можно было только одним способом. Титулярный советник сделал выпад целя отравленной палочкой в грудь интригану, но там был готов к нападению. Увернулся, несильно стукнул Фондорина по запястью, и рука повисла плетью. Дзянин тот же подобрал деревянное оружие. Не в том состоянии души был сейчас Рад Петрович, чтобы цепляться за жизнь придерживая онемевшую руку он повернулся к тамбе грудью и ждал удара ты прав в своих выводах лишь наполовину сказал дзянин пряча палочку да я настоящий акунин Но я не убью тебя. Пойдем отсюда. С минуты на минуту очнутся часовые. Тут не место и не время для объяснений. К тому же, они будут долгими. Пойдем. Я расскажу тебе об алмазной колеснице и о настоящем Акунине. У Акунина хриплый смех нож в зубах шальные глаза